Екатерина Вострова. «Дракон, что меня купил?» Глава первая. Клетка. арделия резала овощи на ужин, напивая себе под нос, когда услышала, как скрипнула дверь. В комнату вошел муж. Его не было почти неделю. Уезжал в город на заработке. Как же она соскучилась по Мэту за эти дни. Ей 22, они 3 года вместе. А она по-прежнему чувствует себя влюбленной дурочкой, когда-то сбегавшей из дома на свидание. Улыбнувшись, она повернулась. «Ты приехал? Я так...» Арда хотела кинуться ему на шею, но оборвала себя на полуслове. Он, прислонившись плечом к косяку, мрачно смотрел на нее. «Что-то случилось?» Ее словно холодной водой окатили. «Случилось!» Голос любимого был неожиданно холодным и спокойным. «Мы расстаемся». «Что?» Она невольно усмехнулась подобной глупости. «Но почему? Это шутка?» Сделала шаг вперед, но остановилась по лицу мужа, поняв, тот не шутит. «Что я сделала не так?» Слезы мгновенно брызнули из глаз, голос дрогнул. Казалось, она стоит в одном шаге от бездны только бы не разреветься. Мэт не может ее бросить. Они сейчас поговорят и вместе все исправят, что бы ни случилось, ведь они любят друг друга. Я три месяца живу с другой женщиной. Она забеременела. Словно удар под дых. Вот и все. Шаг сделан, и она летит прямиком в пропасть. Три года. Три долгих года они не могли завести ребенка. Что она только не перепробовала за это время. Доктора, знахарки, даже к магикам обращалась. И вот теперь Мэтт говорит, что с другой ему понадобилось всего три месяца. «Мне возвращаться в родительский дом?» Она сама поразилась, как отстраненно звучал ее голос, хотя внутри все скручивалось от невыносимой боли. Было бы ей еще куда возвращаться. Мама умерла давно, и отец долго без нее не прожил. Дом детства теперь принадлежит брату отца, и там ее не ждут. «Нет, в этом нет необходимости». Арда шумно выдохнула. «Конечно. Мэтт благородный человек. Он не оставит ее ни с чем. Подпишет документы, отдаст ей этот дом. Наверное, он любит ее. Просто, как и любой, хочет продолжения рода. Ее вина, что она не смогла ему это дать. В глазах еще сильнее защипала. «Я тебя продаю». «Что?» Слезы моментально высохли. «Как продает?» куда что он имеет в виду на ребенка нужны будут деньги да и вторая свадьба обойдется недешево сейчас не сезон продукты стоят дорого поэтому я тебя продаю не осознавая что она собирается сделать арделия схватилась за нож которым еще недавно резала овощи выставила перед собой в защитном жесте пусть только попробует подойти на невольничий рынок она себя отвести не позволит Изменник подстраховался. Стоило ему стукнуть по двери, как то открылась, и в комнату вошли два крепких головореза. Увидев их, Арда направила острие на свое сердце, оно уперлось в грудь. Нужно было действовать быстро, одно резкое усилие, и все было бы кончено. Громилы не спеша приближались. Три шага, два. Ближайший замахнулся, ударяя по лицу на наотмашь. Нож выпал, и с глухим лезганьем ударился о пол. Дальнейшая она помнила смутно. Она кричала, вырывалась, проклинала предателя мужа. Затихла только, когда ее затолкали в клетку, установленную на самодвижущуюся перевозку, и закрыли решетку. Вот и все. Все кончено. Последнее, что она слышала от мужа, как он продиктовал работорговцу причину продажи. Бесплодно.